Глава двадцать вторая «Леди Элизабет, не будете против, если я вас провожу?» — предложил я. «Ох, мистер Лестрейд, мне право неловко так вас утруждать», — улыбнулась девушка. Я приложил руку к груди. «Уважаемая леди Элизабет, поверьте, я хоть и не молод, особенно в сравнении с вами, но и не настолько стар, чтобы упасть от сердечного приступа во время пешей прогулки». — Есть и другие хорошие новости. Дождик прекратился, и вам совсем не обязательно делиться со мной вашим зонтиком. Надеюсь, я был достаточно, красноречив. Девушка усмехнулась. — Более чем. Когда упоминали о своем возрасте. А мне казалось, вы не старее моего отца. — Туша, я шутливо вскинул вверх руки. — Так как, буду ли я допущен к кругу лиц, которым разрешается сопровождать вас в прогулках по Лондону? «Тем более после того, как вы оказали мне не так давно большую услугу, уступив в ваш экипаж». «Считайте, что ваша кандидатура официально одобрена», тряхнула хорошенькой головой леди Элизабет. «Прекрасно», — обрадовался я. Перспективу провести время в компании очаровательной девушки хотя бы ненадолго избавляла от грустных мыслей. «Если о том пошла речь, а где ваша прекрасная карета? Почему вы путешествуете на «Омнибусе»?» подобно самой обычной англичанке из низов. Они, как полагается, благородная леди в собственном экипаже, в сопровождении кучи слуг, — продолжил я. Даже благородная леди не забывает, что она плоть от плоти британского народа. К тому же у кареты сломалась ось. Я не стала дожидаться, пока ее отремонтируют. А слуги, я в них не нуждаюсь, когда мне предстоит проделать короткий путь. Я удовлетворила ваше любопытство? — спросила она. Более чем, — кивнул я. Отсутствие всякой надменности мне весьма импонировало. Другая задрала бы нос. Вот что значит хорошее воспитание. — Тогда в путь, мистер Лестрейд, произнесла леди Элизабет. — Всецело полагаюсь на ваше мужество и ваш острый и проницательный ум. Он, несомненно, поможет мне скрасить дорогу. — Приложу к этому все усилия. Я выставил свой локоть, и она без всякого стеснения взяла меня под руку. «Куда прикажете доставить?» — осведомился я. «На край света?» «Ну зачем же так далеко?» — засмеялась она. «Кажется, в Лондоне вы недавно и еще совсем не знаете город». «Так и есть. Боюсь, я совсем в нем не ориентируюсь», — признался я. Уже несколько дней собирался купить детальный план города и как следует изучить, да все не судьба. «Этому горю легко помочь. Я буду вашим гидом. Прямо, а потом направо. Я сообщу вам, где понадобится повернуть». Мы пошагали по выщербленному тротуару, старательно обходя лужи. Мимо то и дело проезжали кареты, кэбы, омнибусы, норовя катить нас потоками грязи. Но, очевидно, вокруг леди Элизабет был какой-то невидимый силовой купол, и ее костюм выглядел безупречно чистым, в отличие от моих брюк. Наверное, это талант, точно такой же был у моей жены. Окажись, она в маслоподвале во время прорыва гидравлических труб все равно бы вышло наружу с безупречной прической, макияжем и одеждой. Было у леди еще одно замечательное качество. Как бы ни были запружены улицы, сколько бы вокруг ни сновало пешеходов, нам не приходилось лавировать среди них. Людской поток обтекал нас в буквальном смысле, и мы могли идти, не увеличивая шаг и не роняя достоинства. А вокруг творился просто выдающийся бедлам, Уж мне-то, которому довелось побывать в этом славном месте, было с чем сравнивать. Толпы людей, крик, гам, то здесь, то там лотки с местным фастфудом, те же устрицы, которые можно было плюхнуть на краюшку хлеба, смазанную маргарином, приправить бесплатным перцем или уксусом и съесть на ходу. Жареная селедка, истекающая жиром и присыпанная петрушкой, от рыбы исходило такое амбре, что приходилось сдерживать дыхание». Пирожки с начинкой, о которой лучше было не знать. Черствые булочки, крепостью, сравнимые с булыжниками из мостовой. Вареные пудинги с жиром, смотреть на них без содрогания было невозможно. Печеная картошка, чтобы укусить кусочек, приходилось перебрасывать картофелину из руки в руку, но оно того стоило. Кстати, традиционный для наших баров английский fish and chips представлял собой смесь жареной рыбки и хлебных тостов. Картошка в рецепт не входила. Любитель полезной и здоровой пищи мог навернуть супа из угрей. Его щедро наливали половником в посуду, без всякого мытья, переходившую от клиента к клиенту. Не то чтобы меня коробило, я помнил еще те славные времена, когда в каждом магазине стояли автоматы по продаже газировки и все пили из пары общих стеклянных стаканчиков обычную воду с пузырьками за копейку и с сиропом за три. Можно было попить и бесплатно, если хорошенько хлопнуть агрегат сбоку. Вопли сотен кучеров и извозчиков «Поберегись, не зевай с дороги!» А еще вездесущие мальчишки-газетчики — счастливые обладатели легких, в которых хватало воздуха, чтобы перекричать «Взлетающий реактивный самолет». Несмотря на уличный шум, норовивший разорвать барабанные перепонки, нам с леди Элизабет удавалось не только задавать вопросы, но и слушать ответы. «Мистер Лестрейд, а то, что вы сейчас тратите на меня ваше время, не аукнется? Наверное, вы должны сейчас находиться на службе?» Я вздохнул. «В данный момент у меня просто полно свободного времени». «Неужели в Лондоне изловили всех воров и грабителей?» — удивилась она. «Одного точно. Правда, пришлось его выпустить», — напомнил я про недавний инцидент в Омнибусе. «У вас какие-то неприятности по службе», — догадалась леди Элизабет. «В некотором роде. Думаю, это временно». «Очень жаль. В доме моей тетушки, надеюсь, вы и помните ее». «Как же вашу тетю забыть невозможно. В ее умелых руках даже дамский зонтик становится страшным оружием», — усмехнулся я. «Так вот, обычно я стараюсь не читать газет. От них только портится настроение. Но в доме тети хранится подшивка «Таймс». И я, к своему удивлению, обнаружила, что вы знаменитость». «Хотите получить автограф?» «Кто знает». «Может, и до автографа дойдет», — лукаво улыбнулась она. «Газетчики полагают, что вы прирожденный полицейский. Скажу больше, я видела собственными глазами вашу работу. Вы? Вы так ловко поймали этого карманника. Неужели ваше начальство полагает себя вправе разбрасываться такими, как вы?» Меня тронула искренняя симпатия в ее словах. «Обычная публика, и тем более знать, недолюбливала нашего брата. С нами не особо желали иметь дело». А тут красивая, умная, явно образованная девушка из благородной семьи и вдруг с ней зашла до общения с рядовым детективом Скотланд-Ярда. И ведь точно не из чувства жалости. Я такие вещи сходу просекаю. У начальства полно забот. Один хороший детектив не делает всю погоду. Не стал я набивать себе цену. «А вы очень скромны». «Что ж, тогда заявляю, что я гений сыска!» — рассмеялся я. «Если верить Таймс...» «Это будет чистая правда. Помните, я обещала стать вашим гидом? Так вот, мы едва не проскочили поворот направо. Нам сюда!» — сообщила девушка. Мы прошли еще немного и оказались перед высоким каменным забором, над которым возвышалось мрачное строение в готическом стиле. Не хватало разве что горгули и химер на крыше. «Это ваш дом?» — удивился я. «Глубокому сожалению, нет. Тут живет моя лучшая подруга. Мы ходим по очереди в гости». Она подвела меня к массивным железным воротам. Через решетки можно было разглядеть аккуратную аллейку, окруженную живой изгородью. Взявшись за подвешенный молоток, она постучала в ворота. С той стороны показался слуга, немолодой мужчина в старомодном напудренном парике с буклями. Он явно хорошо знал мою спутницу. На его лице тут же зажглась добродушная улыбка. «Леди Элизабет», — учтиво поклонился он после того, как открыл для гостей небольшую калитку. Рад вас видеть! Здравствуй, Кендж! Как поживает Дороти? С нетерпением ждет вас! Он бросил на меня удивленный взгляд, но не стал задавать вопросов. Весь день высматривает вас из окна. Что ж, ждать ей осталось совсем недолго. И это прекрасное известие, отозвался Кендж. Родители Дороти вас души не чают. Вы для них все равно, что родная дочь. До свидания, Лестрейд, кивнула она мне и одарила совсем не дежурной улыбкой. «Может, я себе льстил, но вековой житейский опыт не пропьешь. Он мне подсказывал, что я интересен девушке. И кто знает, не перерастет ли интерес в нечто большее. С другой стороны, между нами лежала целая словесная пропасть, перешагнуть через которую и не упасть самому и не утащить с собой другую очень непросто. Особенно, когда ты изгой даже среди своих». Простившись с леди Элизабет и вызнав у же короткий путь до больницы святого Фомы, я направился туда, погруженный в глубокие нерадостные мысли. Но они не помешали мне купить человеку, который меня начал нравиться еще с первого дня знакомства, немного спелых и при этом не гнилых фруктов. Учитывая серьезные дуру в карманах, торговаться пришлось не хуже, чем на восточном базаре. К Хербу меня пропустили сразу, стоило только сказать, что я его коллега. Не пришлось даже светить корочками, которых у меня все равно не было. Принцип полного доверия к словам начал меня восхищать, что если к детективу наведается некий мистер Лестрейд и всадит в него полдюжины пуль. Мне потом век отмываться. Пока дежурная медсестра вела меня по гулким и извилистым коридорам, я успел поинтересоваться здоровьем пациента и выслушал долгий спич». Все, что я из него понял, какое-то время Херб еще протянет и, кажется, завтра не умрет. Когда я увидел его восседающим на узкой больничной кровати и с аппетитом, вкушающим отвратительную на вид и запах кашу, но зато, наверное, супердиетическую стало ясным, Ричард идет на поправку. Завидев меня, он сделал круглые глаза. «Привет, Джордж! Я думал, тебя уже убили или посадили!» Я слегка перевел дух. «Я тоже рад тебя видеть. Откуда такая вера в мое плачевное будущее?» Шерп лежал в одиночной палате. Видимо, Скотланд-Ярд расстарался, так что мог говорить без риска быть подслушанным. «Даже до больницы дошли слухи, что ты наступил на хвост гуроном. Послушай дружеского совета. Не связывайся с ними, если тебе дороги жизнь и свобода. Я очень люблю и то, и другое. Но какой-то ублюдок у меня на глазах убил человека». И этот ублюдок, по всем признакам, был из их идиотской шайки. Херб печально вздохнул. «С таким подходом, боюсь, как бы мне не пришлось навещать тебя в больничке. Удивительно, что ты до сих пор жив. Полагаешь, за меня никто не вступится? А кому ты нужен?» Горько усмехнулся Херб. «Впрочем, как и я. У Гуронов недобрая слава и длинные руки. Они дотянутся до тебя везде. Теперь ходи и оборачивайся на каждом шагу. Пусть молятся» чтобы я не дотянулся до них первым», — мрачно произнес я. «Ричард, не возражаешь, если твой револьвер некоторое время побудет у меня?»